Глава четвертая. Я отправляюсь с магом в путь. Олеса. Вопреки моим опасениям, родители не стали надоедать с нравоучениями. Обрадовались, посчитав это мудрым решением верховного мага и моим ловким путем сближения. Я не стала спорить и рассказывать о настоящей цели своей поездки. Зачем заранее травмировать родителей и делиться грандиозными планами? Зря я сомневалась в своем гардеробе. Чего не хватало, купила в салоне готового платья. Но много брать с собой не решилась, рассудив, что всегда смогу приобрести в эльфийских магазинчиках. Остроухие изредка, но адекватны в общении, а нижнее белье у них вообще отменное, кружева просто сказка. Переживала ли я о дороге накануне отправления? Немного». Редмант предупредил, что до границы можно добраться порталом, а дальше исключительно на экологически усовершенствованном мобиле или конным способом. Причина проста. Почти на всей территории Ривел-Риля разросся пресветлый лес. Эльфы считают, что перемещение порталами вредит его состоянию. При этом запрет касается даже простых жителей страны. И только семья повелителя имеет право на порталы. Я едва успела прилечь, как пиликнула почтовая шкатулка. Небольшой подарок от Мэта оказался очень удобным. Пока переписываться было особо не с кем, поэтому я уже догадывалась, кто там обо мне вспомнил. «Светлого дня, Олеса! Как ты там? Надумала принять мое предложение или твой жених уже испарился?» Я хихикнула и подняла глаза к потолку. «Мэтилас Форддил в своем репертуаре. Одноклассник знал, что я помолвлена, и недаром предлагал поехать вместе с ним. Письмо оказалось коротким и без слов прощаний. Значит, друг надеялся на скорый ответ. Я быстро достала бумагу и написала. «Привет, Мэт. как же рада тебя слышать! Скоро увидимся». Довольная собой, я положила записку в шкатулку, мысленно назвала код доставки и прикрыла крышку. Через секунду письма уже не было». Рассказывать, как именно попаду в Ривел Риль, мне не хотелось. Сделаю мы это сюрприз, назначу встречу в каком-нибудь столичном кафе, посидим, вспомним наших и просто поболтаем. Представила, как оставлю Реда и отправлюсь к однокурснику. Может, верховный маг сразу передумает жениться и откажется от меня? Это было бы неплохо. Идея с поездкой воодушевляла. А стоило мне забраться под одеяло, как послышался писк шкатулки. Алесса, ты что, едешь к нам? Сбегаешь? Тебя встретить?» Тихо рассмеявшись, я отправила ответ. «Сюрприз!» Который быстро растаял в магическом пространстве. «Уж если я решила молчать, то ни за что не признаюсь, и эльф это не забыл». Проснулась я бодрой и отдохнувшей. Поездка виделась, если не приключением, то точно чем-то приятным, несмотря на компанию. Я успела слегка перекусить, быстро собралась, после чего за мной заехал лорд Вестон. Помахав родителям, я села на соседнее с Рэдом сиденье, и мобиль двинулся в путь. Стационарный портал находился на окраине столицы, и люди заранее выстраивались в очередь, чтобы переместиться с большим грузом. Нас эту участь миновала, потому что верховного мага узнали сразу. Шустрый гвардеец поприветствовал нас, после чего распахнул ворота, в которые мы тут же въехали. «Не бойся, но лучше прикрой глаза». Предупредил мага, и я подчинилась. В таком деле показывать свой характер не имело смысла. Послышался свист в ушах, какой-то скрежет, и почти сразу все стихло. Я распахнула глаза, и тут же заметила, как наш мобиль плавно выкатывается с портальной площадки. Никаких мерзких ощущений я не испытывала и спокойно выдохнула. Нарочно не стала утром наедаться. Именно поэтому чувствовала себя так, словно меня не кормили целую неделю. Что поделать, перенос на дальние расстояния имел свои минусы. «Плохо себя чувствуешь?» — поинтересовался Вестон, настороженно посматривая на меня. «Скорее, неплохо». Я не стала уточнять, что именно не так, однако не могла пропустить случая заглянуть куда-нибудь поесть. Возможно, кому-то это показалось бы неудобным, говорить мужчине, что голодна. Однако это мой жених, а скоро таким не будет. Значит, я могу спокойно жевать и не думать, что за мной внимательно следят и считают каждый съеденный кусок. Конечно же, я шутила насчет такого наблюдения. При всем нашем минимальном общении Вестон никогда не казался мне скрягой». «Рэд, а мы можем зайти куда-нибудь перекусить?» Откат после сложного перехода. Не привыкла. Маг, понимающе кивнул, и на этом мой расспрос закончился. Словно нарочно. По пути попадались различные вывески торговцев сладостями, булочной. Мы же предпочли остановиться у небольшого кафе, из окон которого доносились умопомрачительные ароматы. «Хорошо, что половина столиков оказалась свободной, и мы выбрали тот, что был в стороне от занятых мест». «Что закажете?» — поинтересовался подскочивший официант. «На выбор девушки», — ответил Редманд Вестон и улыбнулся. «Широко и открыто, словно он был самый обыкновенный человек, а не верховный маг, который превзошел по силе и умению магичить всех остальных специалистов». Забавно, но раньше эту должность занимали исключительно седовласые мужчины. Каким образом Вестон оказался на данном месте, и я не интересовалась. Скорее всего, Мак считал, что предусмотрел все мои запросы. За соседним столиком пухлый карапуз уплетал пирожные, а рядом его мамаша отламывала кусок сладкого пирога. Однако сладости и выпечка меня не интересовали, а вот есть хотелось по-настоящему. Омлет с ветчиной, салат из свежей капусты с морковью и зеленый чай с листьями мяты. На десерт можно мороженое. Сделала я заказ и тут же заметила насмешливый взгляд лорда Вестона. Что-то не так? Ты не любишь ветчину? Отчего же? Протянул маг. Серые глаза сегодня казались светлее, словно перекликались с ярким солнечным небом. Я просто не думал, что маги Земли употребляют в пищу яйца и мясо. Как это? Не поверила я. Играет со мной Редмант, определенно играет. А чем же они питаются? Зелеными листьями и утренней росой? Морковкой и свеклой? Делясь ими с лошадьми и коровами? Я не злопамятная, просто вспомнилась. Возможно, — пожал плечами Ред и хитро подмигнул. Зато теперь я знаю тебя чуть больше, чем вчера. Прогресс. Еле мы недолго, после чего сразу отправились в путь. Нам предстояло важное дело пройти проверку, после которой очутимся на территории эльфов. Холмистая местность позволяла видеть далеко вокруг, и я без труда рассмотрела пограничный пункт, а после него еще один, но уже принадлежащий светлым эльфам. Зелень растений радовала глаз, и я надеялась, что весь путь будет таким же радостным и мирным. Преимущество порталов — попадешь напрямую в нужное место, но у нас полуофициальный визит, значит, без особых льгот. Когда мы подъехали, на пропускном пункте очереди не было. Мужчина в военной форме уверенным шагом приблизился к нам, пока Редманд помогал мне выйти из мобиля. «Лорд Вестон», — произнес пограничник, даже не взглянув на наши документы. «Молодец, начальству надо знать в лицо». Верховный маг хоть не являлся прямым руководством, но личность в Ирландии известная. Те же столичные газеты регулярно упоминают Реда и с охотой тиражируют его портрет. На меня мужчина посмотрел уже мягче и более заинтересованно, чем на Реда. «Алесса...» — многозначительно протянул Редмант. Уголок губ сероглазого мага дернулся в усмешке. «Что?» Я пожала плечами и сделала вид, что ничего не понимаю, а затем уставилась в окно. Пропускные пункты Ирландии и Ривел-Риля находились настолько близко, что от одного до другого можно было легко докинуть мяч, и тем не менее каждый отрабатывал свой хлеб с усердием. Мой спутник вел мобиль уверенно и не разгонялся, и почти сразу перед нами показались длинноволосые эльфы-пограничники – Блондины-красавцы излучали дружелюбие и сосредоточенность, старательно исполняя возложенные обязанности. А когда проверка завершилась, Ред подхватил меня под руку и помог усесться в автомобиль. Я ждала чего-то нового, и хотелось поскорее увидеть соседнее государство, прогуляться в тени пресветлого леса и познакомиться с местной флорой. Воодушевленная, настроенная на позитив, я посмотрела на пограничников и почти сразу заметила их заинтересованные взгляды. «Может, мимо них редко кто-то проезжает, и мы вместо развлечения?» Подняла руку, чтобы махнуть на прощание, но тот остроухий мужчина, что стоял ближе всех, нежданно-негаданно мне улыбнулся. Признаться, я даже не ожидала такого от эльфов. Тем удивительнее было услышать от Реда. «Хороша моя невеста». Лорд Вестон явно подначивал пограничника, но делал это так тонко, что комар носа не подточил. "Невеста, не жена", произнес эльф и улыбнулся мне. Этот ответ не понравился верховному магу. Однако Вестон не был бы собой, если не сориентировался и не ответил. Но и не посторонний человек. А что до невесты, то это временно. Жених задрал нос и глянул на меня с гордым видом, вроде как «смотри, Олесса, от какого счастья отказываешься, давай, быстро передумывай меня оставлять». Словесные баталии меня повеселили, и ведь каждый думал о своем, только словоохотливый эльф не знал главного. «Невеста я временная», и с каждым часом шанс на расторжение договора становился более явным. «Что это было?» Поинтересовалась я, когда мобиль покатил по гладкой дороге, а пограничный пункт остался позади. Насколько бы я ни смотрела на лорда Вестона, пояснение он мне так и не дал. Сделал вид, что увлекся дорогой, позволяя мне самой вместо ответа придумать что-то достойное.